Глава восьмая Очевидно, это не мое, потому что я только что это украл. Но я не могу этого сказать, правда? Девочка прищуривает маленькие, почти черные глаза, переводя взгляд с меня на пакет. Он совсем помялся, одно порвалось. Слышала ли девочка переполох? Как лаял пес, как женщина кричала на меня. Если и слышала, то виду не подает. «Эм, нет. Ну, в смысле, да. Это моё», — заикаясь, отвечаю я. Она улыбается и протягивает мне пакет. Пожилая леди в саронге перекидывается с ней парой слов на языке, немного смахивающем на китайский. «Хотя откуда мне знать?» Потом она указывает на меня. Я перевожу взгляд на свою грудь, которую сжёт из засадины. Знаете, как бывает, когда сдерёшь кожу на коленке. Вот у меня примерно такое же, только раз в сто больше и больнее. Моё худи трепещет на ветру, а через футболку начинает сочиться кровь. «Ты в порядке?» — спрашивает девочка. Голос у неё обеспокоенный, а произношение очень правильное, она явно не местная. Она подходит ко мне, достает из кармана юбки футляр для очков, а потом осторожно надевает очки, чтобы взглянуть на мою окровавленную футболку. Бабушка говорит, тебе следует войти в дом. Мы можем чем-нибудь смазать твою рану. Мы медитировали, но можем продолжить и позже. Медитировали? Я просто хочу убраться отсюда как можно скорее, так что говорю, нет, спасибо, я в норме. Ну, правда, в норме. Я даже умудряюсь выдавить отважную улыбку. Это просто царапина. Девочка кивает, а потом смотрит прямо мне в глаза. «Что ты такое делал?» mm. «Да ничего особенного. Понимаешь, я... <схех> я шел домой, и тут за мной погналась собака. Ну и знаешь, мне пришлось от нее драпать, так что я выкинул пакет, чтобы бежать быстрее, а потом перепрыгнул через ваш забор. Кстати, простите, что вломился, и... Прекрати тараторить, малки. И, в общем, пойду к я отсюда». «Спасибо!» <смех> Я начинаю шагать по тропе, огибающей сад. Все это время девочка не перебивала меня, стоя с такой миролюбивой полуулыбкой на лице, как будто ее ничто не может ни удивить, ни встревожить. Ее черные, как смоль, волосы походят на волосы пожилой леди, только длиннее, а кожа сияет, словно она только что приняла ванну. На самом деле все в ее облике кажется новым свежевыглаженная клетчатая юбка, белые гольфы, простой голубой свитер. Она как будто нарядилась в лучшую свою одежду, чтобы просто посидеть в саду под какими-то флажками. С лица пожилой леди исчезла злость, и теперь на нём написано то же выражение, что у девочки. Кажется, это называется безмятежное, а ещё пугающее и, возможно, чуточку невменяемое. «Ты не туда идёшь» говорит девочка и указывает на железные ворота в каменном заборе, увитые сорняками. «Пойдем, я тебя выпущу. Нужно убедиться, что собака ушла». Я иду за ней следом. Она набирает кот на панели рядом с воротами, они распахиваются, насколько позволяют сорняки. Я протискиваюсь в переулок и гляжу по сторонам. Ни Денниса, ни его хозяйки не видно. Сгущаются сумерки. Назад по переулку ведет цепочка из капель крови. Девочка протягивает мне пакет. «Не забудь вот это!» а «Спасибо», — говорю я. «Что там такого ценного?» — интересуется она. Я гляжу на пакет. «А, да просто, знаешь, вещи, кое-какие вещи. Я это... нашел». Она знает, что ты врешь, Малки. Она кивает, будто прекрасно меня понимает. Вещи? Ну что ж, тогда до свидания. Полагаю, мы увидимся в школе, если ты учишься в Марденской средней школе. Я киваю. Откуда ты знаешь? Она указывает на моё худи, выцветшее, с напечатанной на нём эмблемой школы. Мама в прошлом году купила его на распродаже подержанных вещей. Вот подсказка. Она протягивает мне руку, как взрослая. «Сьюзан», — представляется она. «Сьюзан Тензин. Я в классе у миссис Фарух». Она растягивает «А». «В классе». Ее рука так и остается протянутой, так что я пожимаю ее. «Привет». Ну, «В смысле, приятно познакомиться». «Как поживаешь?» «Я Малкольм Белл». «Может, как поживаешь, я переборщил?» но Она просто отвечает. «Надеюсь, кровь скоро остановится». Она уже собирается закрыть ворота, когда со стороны дома появляется пожилая леди, семеня своими крохотными ножками, впечатляющей даже для кого-то в два раза её моложе скоростью. В руке она держит какой-то свёрток. У Сьюзен поникают плечи, и она едва слышно бормочет. «О, нет!» Старушка приближается ко мне и протягивает свёрток. Что-то завёрнутое в коричневую бумагу. Я с осторожностью принимаю это. На круглом лице пожилой леди появляется улыбка, демонстрирующая жёлтые зубы, а потом она изображает, как втирает что-то себе в грудь. Я озадаченно гляжу на сьюзен «Это лекарство. Она говорит, ты должен втирать его в грудь, чтобы рана зажила». В голосе сьюзен слышится сомнение. «О, <кхм> спасибо. А что это? Я подношу свёрток к носу и принюхиваюсь, о чём немедленно жалею». «Воняет сыром и старыми кедами». «Мы называем это «дри». Это масло из молока яка. Эм, протухшее масло». Судя по всему, сьюзен слегка смущена. «Да, все это как-то неловко. Я перевожу взгляд с одной на другую. Не забывайте, я только что прервал их сеанс медитации, и теперь тороплюсь смыться» а мне дают вонючий сверток с тухлым маслом, как какой-то худший в мире гостиниц». Пожилая леди явно взволнована и впервые произносит что-то по-английски. «Ты скоро поправишься. Дари лучше всего». Я киваю с энтузиазмом, которого не ощущаю, чтобы не показаться невежливым. Провожая меня до ворот, Сьюзан наклоняется ко мне и тихонько говорит «По правде говоря, лучше намажешься чем нибудь другим савлоном антисептиком чем угодно серьезно потом она одаривает меня полуулыбкой увидимся завтра нарядные и аккуратные она закрывает ворота и я снова оказываюсь в переулке будто вынырнув из какого то странного сна однако что то продолжает беспокоить меня пока я вытираю об траву ботинок с остатками денисовых какашек «Нарядные аккуратные», — сказала девочка. Наверное, она имела в виду школьную форму, и при этой мысли я нервно сглатываю. «На мне бордовое худи с большими белыми буквами МСШ на спине, аббревиатурой школы. А значит, женщина с собакой их видела. А значит, зная мои волосы и мою школу, она меня непременно найдёт». «А кстати...» Я говорил, что мне в школе вынесли последнее предупреждение. Наверное, нет. То есть у меня будут небольшие неприятности. Ну, как небольшие? Серьезные неприятности. Но еще большие неприятности мне принесет то, что лежит в украденном мною пакете. Вот только об этом я узнаю чуть позднее.